Прошу извинить за то, что не подписываюсь. Вовсе ни к чему, чтобы эти господа бросились в страну Советов за разъяснениями. Недаром покойный Шебякин квалифицировал их как гадов и обманщиков. Еще, не дай бог, вообразят, что Николас Фандорин занимается вымогательством. К тому же, не будем забывать, один из них, кажется, без большого пиетета относится к неприкосновенности чужих жизней и жилищ. Поручил... Вале отправить письма по факсу, предварительно убрав из установок аппарата номер отправителя и лого страна советов. «Шеф», — сказала ассистентка, исполнив задание, — «единственное за весь рабочий день. Что это у вас глаза такие диззи, будто вы в Нирване? Я тоже туда хочу. Пригласили бы офис леди куда-нибудь оттянуться? Нет, Вирклих. Есть суперный ресторан-клуб «Холестерин». Полный фьюжн, вам понравится. А на автор-партии можно упасть в Красолова. Вы же свободный человек. Мэмэ ваш в Ленинграде. Не смей называть мою жену Мэмэ, -мэ, в которой уже раз сказал Фандорин. Мэмэ была аббревиатура от мадам Мамаева. А что такое полный фьюжн, он понятия не имел. Но настроение после отмены приглашения на казнь было приподнятое и слегка истеричное. Оттянуться, так оттянуться, почему бы и нет. Все равно сегодня на камер секретаре сосредоточиться уже не удастся. Договорились встретиться в 11, после того, как зверята, проглотив вечернюю сказку, уснут, и оба стали звонить. Валя в холестерин заказывать столик, а Ника Бейпситеру Лидии Петровне, чтобы пришла ночевать. Потом окрыленная Валя отправилась домой прихорашиваться, а Фандорин еще некоторое время оставался в офисе, Расхаживая по кабинету и убеждая себя, что все утряслось, что хаос лишь обдул ему лицо своим жарким дыханием, но не испепелил и даже не обжег. Пронесло. Жизнь вернулась в нормальное русло. Может, конечно, все было совсем не так. Но что еще он мог предпринять? Делай, что должно, а там будь, что будет. Нельзя ведь каждую секунду трясти, что с тобой может произойти беда. Упадет кирпич или за рулем встречной машины... Уснет водитель, или в кафе, куда ты вошел выпить чашку эспрессо, взорвется портфель с взрывчаткой. Когда-нибудь беда непременно произойдет. Никуда от нее не денешься. Ну, не портфель с взрывчаткой, так опухоль, или тромб, неизвестно еще, что хуже. Но тут уж одно из двух. Или трястись, или жить. Иди своей дорогой и надейся, что она еще не скоро заведет тебя в разинутую пасть несчастья. Буду надеяться, решил Ника очень-очень надеется на то, что приговор не утвержден и не попал к исполнителю. Еще на то, что остальные приговоренные отнесутся к предупреждению всерьез. Перед уходом он по привычке подошел к окну и посмотрел на вечерний город. Огни, блестящие от дождя крыши, близорукий глаз луны, светящийся сквозь туман. Когда мир так спокоен и мудр, кажется, что и бояться нечего. Подумаешь смерть. Если повезет, она будет быстрой и не очень страшной. Что такое хэппи-энд в сказке про любовь? Они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Так может, расфилософствовался Николас, такая смерть и есть подлинное, окончательное счастье. Будем шагать по небу, взявшись за руки, к источнику этого безмятежного света, чтобы вот, Также уплывал вверх вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки. Глава восьмая. Преступление любви или безумство страстей? Но небо было темным и беспощадным а луна затаилась за рыхлыми тучами, будто нежелая манить изгнанника тщетной надежды на спасение, и укрыться от неистовства слепой стихии было негде. Замерзающему Митридату оставалось прибегнуть к самому последнему средству мужественного рассудка, к философии. Сколь стремительно произошло падение из заоблачных высот, от самого подножия престола в темную и хладную бездну подивился он в чуже. Хотя чему ж удивляться. И из физики известно, тело поднимается вверх куда труднее и медленнее, нежели падает вниз.